Анатопиндика, главный покровитель Будды. Анатопиндика становится учеником. Так я слышал, однажды, когда благословенный жил в Саватхе, Джатаваня в монастыре Анатопиндики С этих слов начинаются многие сутты, и благодаря им имя великого мирского последователя Будды Аната Пиндики хорошо известно тем, кто знаком с буддийской литературой. Аната Пиндика дословно означает «тот, кто делает пожертвования, Пинда, неимущим Аната». Так почтительно означает, называли домовладельца по имени Судатта из города Саватхи. Кем же он был, как встретился с Буддой, что связывало его с учением. Ответы на эти вопросы можно найти в многочисленных упоминаниях об Анатапиндике в Палийском каноне. Анато Пиндиков впервые встретился с Буддой вскоре после ретрита в сезон дождей, примерно через 3 года после того, как учитель достиг пробуждения. На начальном этапе Будда ещё не установил никаких правил касательно того, как должны жить монахи. Они жили где хотели: в лесах, меж корней деревьев, под выступами скал. Во врагах, на кладбищах под открытым небом однажды богатый торговец из Раджагахи, столицы царства Магадхи, стал преданным мирским последователем Будды. Увидев, как живут монахи, он попросил их поговорить с учителем и узнать, позволит ли тот построить для Санки постоянное жилище. Когда Будда дал согласие, торговец, желая накопить заслуги, тут же приступил к возведению 60 жилых построек для монахов. Сооружение первого буддийского монастыря заложило основу для распространения даммы, поскольку теперь у общины появился свой центр обучения. Смотри, Виная 2.146 и далее. У этого торговца был зять по имени Судатта, самый богатый купец в Саватхе, известный всем как Анада Пиндика. Однажды, направившись по делам в соседнее царство Магадху, Анада Пиндика посетил Раджагаху. Как обычно, первым делом он пошёл к шурину, с которым их связывала тёплая дружба. Когда Аната Пиндико вошел в дом, к его изумлению хозяева не обратили на него никакого внимания. Раньше Шурин всегда окружал его заботой, а семья оказывала самый радушный прием. Но в тот день все увлеченно занимались какими-то сложными приготовлениями. Аната Пиндико спросил своего погруженного в хлопоты родственника, что все это значит. Свадьба, большое жертвоприношение, визит царя. Но Шурин сказал: "Завтра здесь будет пробуждённый, собщины монахов. Я пригласил их на трапезу". А натопиндик весь обратился в слух: "Ты сказал пробуждённый?" "Именно так", подтвердил Шурин. "Завтра сюда придёт пробуждённый". Анатопендика переспросил и во второй, и в третий раз: "Ты сказал пробуждённый?" Снова получив утвердительный ответ, Анатопендика с облегчением произнёс: "Пробуждённый? Даже слово это редко удаётся услышать в нашем мире. Неужели его можно увидеть?" Шорн ответил: "Сегодня неподходящее время, но завтра утром можешь увидеть его". Той ночью Анатолий Пендик лёг спать, обуреваемый самыми разными мыслями и чувствами. Он трижды просыпался, думая, что наступило утро. Так сильно он жаждал встречи с пробуждённым. Наконец, ещё до рассвета, он встал и вышел из города по направлению к монастырю. Однако во тьме его обуял страх. Сердце охватили сомнения и нерешительность, все мирские инстинкты велели ему повернуть вспять. Но невидимый дух по имени Шивака стал побуждать его продолжить путь. Цитата. Сто тысяч слонов, сто тысяч лошадей, сто тысяч повозок, запряженных мулами, сто тысяч дев в украшениях, не стоит и шестнадцатый шага вперёд. Ступай же, домовладелец, иди, не отступай. Конец цитаты. Остаток ночи Ана тпендик решительно шёл навстречу своей судьбе. Через какое-то время в предрассветном тумане он увидел силуэт человека, который бесшумно и величественно ходил вперёд и назад. Анатопиндика остановился. Незнакомец позвал его неописуемо мелодичным голосом. "Подойди сюда-то". Анатопиндика сильно удивился, поскольку в тех краях никто не обращался к нему по имени данного при рождении. Всем он был известен как Анатопиндика. Более того, он не был знаком с Буддой и пришёл неожиданно. Теперь Анатапиндика был уверен, что перед ним пробуждённый. Ошаломлённый значимостью этой встречи, он упал к ногам учителя и, запинаясь, спросил: "Хорошо ли спал благословенный?" В ответ на этот знак вежливости Будда дал Анатапиндике увидеть проблеск подлинного состояния, состояния пробуждения. Воистину всегда хорошо спит он, брахман, утоливший жажду, не привязанный к чувственным удовольствиям, со спокойным сердцем, свободный от приобретений. Устранивший все привязанности, преодолевший беспокойство, воистину хорошо спит этот спокойный брахман, ведь он обрел покой ума. Затем пробуждённый шаг за шагом стал объяснять анатопинки учения. Он говорил о жертвовании, о добродетели, о небесах, об опасности на пути и о че славе, о скверне чувственных удовольствий и о пользе отречения. Когда он благословенный увидел, что домовладелец, надопендика, готов и сердцем и умом, податлив, свободен от предрассудков, возвышен и умиротворён, он открыл ему учение, которым владеют только пробуждённые, благородную истину о страдании, его причине, о прекращении страдания и о пути, ведущем к освобождению услышав эти слова она топиндика обрёл чистое ничем не замутнённое око истины там ачаку всё что возникает однажды должно исчезнуть Анато Пендика постиг суть учения, превзошёл сомнения и обрёл непоколебимую уверенность. Теперь в духовном смысле он мог опираться на самого себя. Он заглянул за грань обусловленного и прикоснулся к вечности. То есть достиг пути и плода, вошедшего в поток Сотопати. Затем Анатапиндика пригласил благословенного на завтрашний обед. Будда согласился. После трапезы Анатапиндика спросил пробуждённого, можно ли ему построить монастырь для санхи в своём родном Саватхе. Будда ответил: "Пробуждённые любят спокойные места". "Я понял, учитель, я всё понял". Ответила она топиндика, которого переполняла радость от того, что его предложение принято. История о том, как она допиндика встретился с Буддой, рассказана в Саньюттаникая 10.8 и в Виная 2.154 и далее, а также в Нидана Картха Джатаки. По пути в Саватхе он о допиндика побуждал встретившихся ему местных жителей отдать дань уважения Будде. Прибыв в родной город, он тут же стал искать подходящее место для монастыря, не слишком близкое к городу, но и не слишком отдалённое, малолюдное днём и тихое ночью. доступная для верующих, но в то же время удобная для тех, кто склонен к уединению. В конце концов, среди холмов, окружавших город, он нашёл красивый перелесок, идеально подходящий для его целей. Это была Джетавана, роща Джеты, участок земли, принадлежавший царевичу Джете, сыну царя Пасинади. Аната Пиндика посетил дворец царевича Джеты и поинтересовался, продается ли этот лес. Царевич ответил, что не продаст его даже за его цену – 18 миллионов золотых. «Я готов заплатить эту сумму прямо сейчас», – сказал Аната Пиндика, но царевич отказался торговаться, поэтому они отправились к третейскому судье. Тот постановил, что выкупная цена должна равняться такому количеству золотых монет, в пределах 18 миллионов, которыми можно устлать всю рощу, если положить монеты одна к другой. На этих условиях и составили договор купли-продажи. Анадопиндика прислал множество повозок с золотом и велел выложить монетами всю землю. В конце концов, непокрытым остался лишь маленький участок у самого въезда. А натопиндик велел доставить ещё золота, но царевич Джета объявил, что сам воздвигнет на этом месте ворота и башню. Эта величественная крепость и ворота позже стали охранять монастырь от внешнего мира, защищать от дорожного шума и символизировать границу между священным и мирским. А надо Пиндика потратил ещё 18 миллионов на возведение зданий и отделку помещений. Он построил отдельные кельи для монахов, зал для собраний, трапезную, хранилище, уборные, вырыл колодцы и лотосовые пруды для купания, проложил дорожки, а также обнёс периметр мощной стеной. Так простой перелесок преобразился в монастырь, религиозную святыню, стоявшую особняком от окружающего мира. Смотри, винае 2 158 и 159. Чтобы воздать должное обеим сторонам, участвовавшим в строительстве, тексты всегда называют это святое место двояко: роща Джеты и монастырь Анатапиндики. Когда все приготовления были закончены, Будда и монахи прибыли в Саватхи. чтобы разместиться в новом монастыре. Аната Пиндика пригласил их принять подношение еды, после которого спросил Будду, «Как мне завершить начатое и пожертвовать Чатавану?» «Можешь посвятить этот дар Сангхе четырех сторон света, нынешней и грядущей». Так Аната Пиндика и сделал. Будда выразил свое одобрение в следующих стихах. «Смотри, Виная 2, 147 и 148 и 2, 164 и 165. Они защищают от холода и жары, ограждают от хищных зверей, ползучих гадов и насекомых, оберегают от влаги в сезон дождей». Когда поднимается страшный горячий ветер, он разбивается о стены жилища, где можно медитировать и обрести прозрение в тишине. Пробуждённый назвал лучшим даром общения. Так мудрый человек, стремящийся к благу, должен строить жилище для тех, кто хорошо обучен. Следует подносить еду, напитки, одеяние и кров тем, кто усерден и чей ум очищен. Тогда они обучат его даме, побеждающей все невзгоды. Познав даму, он разрушит все омрачения и достигнет нирваны. монахи получили подношения пищи, а вслед за этим состоялось пышное празднество для мирян, в ходе которого каждый получил подарок. Всё это обошлось Аната Пиндике ещё в 18 миллионов. Таким образом, в общей сложности он потратил на строительство монастыря 54 миллиона. Поэтому Будда Назвал его главным покровителем Сангхи. Смотри Ангу Тараникая 1, глава 14. Щедрый благотворитель Построив монастырь, Аната Пиндика усердно служил пребывавшим там членом Сангхи. Он обеспечивал бику всем необходимым. Ормон посылал в монастырь рисовую кашу, а вечером снабжал монахов необходимой одеждой, чашами для подношений и лекарствами. Ремонтом и уходом за сооружениями в Джатаване занимались слуги Анада Пенджики. Более того, каждый день несколько сотен монахов приходили к нему в дом, чтобы получить дополуденное подношение пищи. Каждый день семиэтажный особняк Аната Пендики наполнялся шафрановыми одеяниями и вибрациями святости. Узнав о щедрости Аната Пендики, царь Пасенадия, желая не отставать от своего подданного, сам стал совершать ежедневные пожертвования пятистам монахам. Однажды, собираясь побеседовать с монахами, Он узнал от своих слуг, что беку уберут поднесённую им пищу и отдают её своим благотворителям в городе, которые затем возвращают ту же самую пищу в качестве пожертвования. Царь был заинтригован, ведь во дворце монахов угощали самыми изысканными блюдами. Он спросил Будду, почему его ученики так поступают. И он был да бесинил царю, что служители во дворце раздают еду без всякого чувства, просто лишь следуя указаниям, словно вычищают амбар или ведут грабителя в суд. У них нет ни веры, ни любви к монахам. Многие из них и вовсе считают монахов и же девенцами, живущими за счёт тех, кто зарабатывает на жизнь своим трудом. Когда что-либо предлагается с таким настроем, человек не в состоянии принять дар с лёгким сердцем, даже если речь идёт о самой вкусной пище. Верующие миряне из города, подобные Анада Пенджике и Висаки, напротив, радушно принимают монахов и считают их духовными друзьями, которые живут ради блага и процветания всех существ. Скромный обед, приготовленный другом, гораздо ценнее самой роскошной трапезы, что подается без должного настроя. Чтобы запечатлеть эту мысль в сознании царя, Будда прочел следующий стих. Смотри Татакан 346. «Блюдо может быть безвкусным или аппетитным, трапеза может быть скромной или обильной». Но если подношение совершается рукой друга, пища становится восхитительной. Анатапиндика и Висака были не просто главными благотворителями в Саватхе. Они часто приходили на помощь общины, когда возникала необходимость организовать что-то среди Мирян. Но даже богатство Анатапиндики было не безгранично. Однажды сокровище стоимостью 18 миллионов смыло сильным паводком и унесло в море. Примерно такую же сумму Аната Пиндика одолжил своим деловым партнерам. Они не спешили возвращать долг, а домовладелец не настаивал. Поскольку изначально Аната Пиндика располагал состоянием, равным примерно 80 миллионам, От 3/5 этой суммы он уже потратил на строительство монастыря. Его богатство иссякло. Миллионер Анадопиндика обеднел. И всё же, несмотря на трудности, он продолжал жертвовать монахам еду, пусть теперь это была лишь жидкая рисовая каша. В то время над входом в семиэтажный дворец Анадопиндики жил один дух. Когда Будда или кто-то из его святых учеников входит в дом, дух, согласно законам своего мира, должен спуститься и выразить своё почтение. Всё это, однако, доставляло ему большие неудобства, и дух попытался сделать так, чтобы монахи больше не приходили. Сначала он появился перед слугой торговца и стал убеждать его прекратить подношение монахам, но слуга не обратил на него никакого внимания. Тогда дух попытался настроить против монахов сына Анатопидيكي, и вновь потерпел неудачу. Наконец, окружённый неземным сиянием, он явился перед самим Анатапиндикай и попытался убедить его, что теперь тот слишком беден и не имеет сокровищ, чтобы делать подношения. Великий благотворитель ответил, что ему известны только три драгоценности: Будда, Дамма и Сангха. Он сказал, что намерен заботиться об этих сокровищах и велел духу покинуть его дом, поскольку в нём нет места врагам Будды. И вновь, согласно законам своего мира, дух был вынужден покинуть дом. Он отправился к божеству-защитнику города Саватхи и попросил выделить ему другое жилище. Бог-защитник велел ему обратиться в более высокую инстанцию к четырём божественным правителям, которые вместе управляли первыми небесами. Но и они были не в силах решить эту проблему и направили бездомного скитальца к Шакре, царю богов. Тем временем дух осознал свою ошибку и стал просить Шакру, чтобы тот поручился за него. Но шакра потребовал, чтобы дух помог Аната Пензики вернуть утраченное богатство и тем самым искупил свою вину. Сначала духу предстояло достать со дна морского утонувшее золото, затем извлечь из-под земли не принадлежавшее никому сокровище и наконец убедить должников Аната Пензики вернуть старые долги. С большим трудом дух выполнил все эти дела. Помимо всего прочего, ему пришлось проникнуть в сны деловых партнёров Анатопия Пензики и потребовать уплаты долга. В скором времени Анатопий Пензиков вновь стал обладателем состояния в 54 млн золотых и смог проявлять прежнюю щедрость. Затем дух предстал перед Буддой и попросил простить его злонамеренность. Будда даровал ему прощение, и после того, как пробуждённый объяснил ему дамо, тот стал его учеником. Будда сказал ему, что человека, стремящегося к совершенству в жертвовании, ничто на свете не заставит свернуть с выбранного пути. Ни духи, ни боги, ни демоны, ни страх смерти. Смотри Чатака 140 и 340. После того, как Аната Пиндика вновь обрел свое богатство, один брахман, завидуя его удачливости, решил украсть то, что, по его мнению, привело торговца к процветанию. Он захотел похитить воплощение Сири, богиню удачи, надеясь, что тогда фортуна отвернется от Анатопинзики и покорится его воле. Эта странная логика опиралась на представление о том, что так называемые подарки судьбы, которые в действительности являются вознаграждением за совершенное прежде добро, суть Сири. милость богов, живущих в доме их получателя, дескать, именно боги отвечают за удачу в делах своего господина. Брахман отправился в дом Анатопендики и стал осматривать его жилище в поисках богини удачи. Как и многие индийцы в те дни, он обладал способностью к ясновидению и разглядел, что удача поселилась в белом петухе, которого держали в золотой клетке. Он попросил хозяина дома отдать ему петуха, чтобы тот будил по утрам учеников. Анатопиндика, известный своей щедростью, без колебаний выполнил просьбу гостя. Но в тот же миг удача перебралась в драгоценный камень. Брахман попросил в подарок и его. Анатопиндика согласился, однако дух переместился в посох, оружие, используемое для самозащиты. Стоило Брахману выпросить и эту вещь, как проявление Сири обосновалось на голове Пунна Лакканы, жены Анатопиндики, которая воистину была добрым духом этого дома и находилась под защитой богов. Увидев это, Брахман в ужасе отшатнулся. Я не могу просить у него его жену. Он признался в своих дурных намерениях, вернул подарки и с чувством глубокого стыда покинул дом а надю Пендика отправился к пробуждённому и рассказал ему об этом странном случае который был ему не до конца понятен Будда объяснил ему, что этот мир меняется силой накопленных добродетельных поступков, и те, кто обладает правильным пониманием, обретённым благодаря очищению сознания, могут достичь всего: и обычного богатства, и даже нирваны. Смотри, Джатака 284. Анатопендика приходил к Будде каждый раз, когда тот останавливался в Саватти. Но в отсутствие учителя он чувствовал себя обделённым, поскольку лишался видимого объекта для поклонения. Поэтому в один прекрасный день Анатопендика сказал Ананде, что хочет построить святилище. Когда Ананда Передал эти слова пробуждённому, Будда объяснил, что есть три типа святынь: телесные, памятные и символические. К первому типу относятся реликвии, которые остаются от тела Будды после его ухода в паранирвану, и которые помещают в ступы. Ко второму предметы, которые имеют отношение к пробуждённому и использовались им, например, чаша для подяния. А к третьему видимые символы. Из этих трёх разновидностей святынь первая недоступна, пока благословенный жив. Третья же не подходит тем, кому недостаточно одного лишь изображения или символа. остаётся только вторая. Дерево бодхи из Урувелы казалось самой подходящей из тех реликвий, что хранят память о благословенном. Под ним он нашёл дверь в бессмертие, и оно же укрывало его в первые недели после просветления. Поэтому было решено посадить маленький отросток этого дерева в Савадги. Махамогалана принёс побег первоначального дерева, и его должны были укоренить у ворот Джятаваны в присутствии царских придворных и самых выдающихся монахов и мирян. Ананда передал росток царю, чтобы тот исполнил церемониальную часть. Но царь по сенаде с благородной скромностью ответил, что в этой жизни он лишь наместник, исполняющий роль царя. Будет гораздо уместнее, если кто-то, обладающий более тесной связью с учением, осветит дерево. С этими словами он передал росток стоявшему рядом Анатопиндике. Дерево Бодхи росло и вскоре стало объектом поклонения для всех верующих мирян. По просьбе Анандаем Будда провел под ним ночь, осветив его еще раз. Аната Пиндика часто приходил сюда. Воспоминания, связанные с этим деревом и воодушевление, которое он испытывал под его сенью, помогали ему концентрироваться на благословенном. Смотри, Чатакан 479. Семья Аната Пинзики Аната Пинзика был счастлив в браке. Его жена Пунналакана, что значит «отмеченная заслугой», носила это имя не случайно. Подобно доброму духу своего дома, она заботилась о слугах и монахах, приходивших каждый полдень она была так же предана дамме, как и её брат, один из первых мирских последователей Будды. У Аната Пензике было четверо детей: три дочери и сын. Две дочери, большая Субада и маленькая Субада, были пропитаны даммой так же, как и отец. и достигли ступеня вошедшего в поток дочери походили на отца не только в духовных делах, но и в мирских обе создали счастливые семьи но младшая дочь Сумана превзошла всех своих родных поскольку обладала глубокой мудростью Услышав проповедь Бунды, она вмиг достигла второй ступени святости и стала однажды возвращающейся. Она не вышла замуж, но не потому, что отрешилась от мирского. В действительности, когда она увидела, как счастливы её сёстры в новых семьях, ей стало грустно и одиноко. Духовных сил у Маны не хватило на то, чтобы выйти из этого подавленного состояния. Глубокой скорби семьи она стала увязать. Отказавшись принять пищу, Сумана вскоре умерла от истощения. Она переродилась на небесах тушита в одной из самых высоких божественных сфер мира страстей. Там ей предстояло очиститься от оставшейся привязанности к людям, от последнего желания, направленного вовне. Сведения о Сумане, почерпнуты из комментария к Дамопаде, стих 18. В этом источнике не дается ответа на вопрос о том, почему Сумана так и не вышла замуж. В то время в Центральной Индии браки обычно заключались по договору между семьями, поэтому, казалось бы, Аната Пиндика мог без труда найти своей дочери мужа. Единственный сын Аната Пиндики, Кала Темный, поначалу был источником напряжения в доме отца. Он не хотел и слышать у дамми, и с головой ушел в светские дела. Как-то раз отец убедил его принять обеты святого дня у посота, предложив ему тысячу монет золотом. Кала принял это предложение и вскоре почувствовал, как приятно отвлечься от дел и провести один день в неделю со своей семьей. В кругу родных даже воздержание от пищи было ему не в тягость. Тогда отец вновь предложил ему 1000 золотых, если тот отправится в монастырь и запомнит один стих у Даме, произнесённый учителем. Кала с радостью согласился, и это стало поворотным моментом в его жизни. Каждый раз, когда Кала выучивал стих по воле Будды, происходило так, что он неправильно понимал его смысл, и ему приходилось слушать даму вновь и вновь с неусыпным вниманием. Пытаясь постичь смысл сказанного, Кала вдруг ощутил мощный прилив вдохновения и стал вошедшим в поток. Это существенно обогатило повседневную жизнь Калы, как и в случае с его отцом. И он стал одним из главных покровителей Санкхи, известным как маленький Анатопендика. Смотри комментарий к Дамопаде стих 178. Кала был женат на Суджате, сестре Висакхи. Выдающаяся мирской последовательница будды Соджата очень гордилась своей родословной и богатством обеих семей. Поскольку её ум неустанно вращался вокруг этих пустяков, внутри она испытывала пустоту и неудовлетворённость, была раздражительна и срывалась на других. Она грубо обращалась с людьми, била слуг и сеяла страх и ужас везде, где бы ни появлялась. Суджата не соблюдала правила приличия даже по отношению к своему супругу и его родителям, чему придается особое значение в индийском обществе. Однажды после подношения пищи Будда читал проповедь в доме Анатопензики, как вдруг из соседней комнаты послышались громкие крики и вопли. Учитель прервал лекцию и спросил Анатопензику, в чём причина этой суматохи, напоминающей сходку рыбаков. Домовладелец ответил, что должно быть его невестка ругает слуг. Эта сварливая женщина, говорил он, не почитает ни мужа, ни его родителей, не совершает пожертвований, не имеет веры и постоянно устраивает ссоры. И тут случилось нечто необычное. Будда попросил позвать её. Когда она предстала перед ним, благословенный спросил её: к какому из семи типов жон она хотела бы принадлежать. Суджата ответила, что не понимает, о чём речь, и попросила разъяснения. Тогда пробуждённый прочёл стих, в котором описал семь типов жон. Смотри, ангутура никая 7 59. С умом, охваченным ненавистью, холодная и бессердечная, возделяющая других мужчин, презирающая мужа, мечтающая убить, приветчивая её в свой дом это жена-убийца. Когда муж налаживает богатство ремеслом, торговлей или трудом на земле, она хочет урывать кусок для себя это жена-воровка. Ленивая, ненасытная, склонная к безделью, грубая, вспыльчивая, не сдержанная в словах, такая женщина изводит собственного кормильца. Это жена-тиран. Всегда услужливая и добрая, она заботится о муже как мать о родном сыне и оберегает нажитое им состояние. Это жена-мать». Она высоко чтит своего мужа, как сестра старшего брата, и покорно следует его воле. Это жена-сестра. Она радуется при виде мужа, приветствуя его как доброго друга, хорошо воспитанная, добродетельная, верная. Это жена-друг». Свободная от гнева, она опасается наказания и терпеливо мирится с поведением мужа. Не испытывая ненависти, она покорно подчиняется его воле. Это жена-слуга. Три типа жен – жена-убийца, жена-воровка и жена-тиран – с распадом тела переродятся в глубоких адах. Но те жены, что подобны матери, сестре, другу и слуге, стойкие в своей добродетели, укротившие себя с распадом тела, отправляются на небеса. Затем благословенный произнёс: Таковы, Суддхата, семь типов жён, которые бывают у мужчин. К какому из них относишься ты? Глубоко тронутая словами Будды, Суддхата ответила, что впредь постарается быть для своего мужа женой и слугой. Благодаря наставлению пробуждённого, она поняла, как должна вести себя жена. Впоследствии она стала преданной ученицей Будды, которому была навеки благодарна за своё спасение. Новость о перемене, произошедшей с суджатой, быстро разлетелась по городу. Однажды вечером Будда пришёл в зал для проповедей и спросил монахов, о чём они беседуют. Те ответили, что обсуждают чудо дамы, которая явила пробуждённой, превратив домашнего дракона в очаровательную жену. Будда сказал им, что он уже обуздывал эту женщину в одной из прошлых жизней. В то время она была матерью Ботхисатвы, и он научил её бронить окружающих и помыкать ими, указав на разницу между каркающей вороной и сладкоголосой певчей птицей. Смотри, Чатака 269. В сутках также встречается рассказ о племяннике Анатопензике. Он унаследовал состояние в 40 миллионов, но при этом вёл разгульную жизнь, пил, играл в азартные игры, осыпал деньгами артистов, женщин и услужливых друзей. Когда его богатство иссякло, он обратился за помощью к своему богатому дяде Аната Пиндика дал ему тысячу золотых монет и посоветовал направить их на открытие какого-нибудь дела. Но молодой человек вновь пустил все деньги по ветру и пришел к дяде во второй раз. Тогда Аната Пиндика дал ему в пять раз больше прежнего, без единого условия, но уже в качестве отступных. Хотя Анатопендик и предупредил племянника, что помогает ему в последний раз, тот не бросил своих привычек. Попросив денег в третий раз, он получил лишь два комплекта одежды, но промотал и их. Набравшись наглости, молодой человек пришёл в дом Анатопендика в четвёртый раз. На этот раз ему указали на дверь. Если бы он просил милостыню, как обычный нищий, а не требовал помощи на правах племянника, он не покинул бы дом Аната Пензики с пустыми руками. Но молодой человек поступил иначе, потому что хотел не милостыни, а денег, которые можно прогулять. Поскольку племянник был слишком ленив и упрям, чтобы работать, но при этом не хотел попрошайничать, его конец был ужасен. Его тело нашли у городской стены и сбросили в мусорную кучу. Узнав об этом, Моната Пинзика задался вопросом, мог ли он предотвратить эту печальную развязку. Он рассказал эту историю Будде, желая узнать, правильно ли он себя повел. Благословенный развеял опасения Анатупиндики, объяснив, что его племянник принадлежал к той, по счастью, немногочисленной категории ненасытных людей, которые подобны бездонной бочке. Он погиб из-за собственного безрассудства, и подобное уже случалось с ним в одной из прошлых жизней. Смотри, Джатака 291. Аната Пинзика и его друзья Однажды, пережив необусловленное на своем опыте, Аната Пинзика стал непреклонен в соблюдении буддийских нравственных правил очищения ума и в своем стремлении возвышать сознание окружающих. Таким образом, он жил в чистоте среди единомышленников. Не только его близкие, но и наёмные работники и слуги стремились практиковать щедрость, придерживаться пяти нравственных правил и соблюдать упосату. Смотри, чатака 382. Его дом стал центром доброты и благожелательности, и эти качества распространились на его близких друзей и знакомых. Но Анада Пиндика не навязывал им своих идей, как не избегал он и повседневных проблем. Некоторые подробности его жизни описаны в канонических текстах. «Однажды в Савадхе у некой компании друзей, любителей спиртного, закончились деньги». Они стали думать о том, как бы раздобыть еще выпивки, и один из них предложил одурманить богача Анато Пиндику и, когда тот лишится чувств, ограбить. Они знали, что он всегда ходит к царю по одной и той же дороге, и разбили на его пути небольшую торговую палатку со спиртным. Когда Аната Пиндика проходил мимо, они предложили ему выпить вместе с ним. Но он подумал про себя, как может преданный последователь благословенного пить спиртное, и отклонил их предложение и продолжил путь. Злодеи вновь попытались соблазнить его, когда он шел обратно. Тогда Натопендика решил вывести их на чистую воду и спросил, почему они сами не пьют свой напиток. Бутылки стояли такими же нетронутыми, как и при их первой встрече. Быть может, они хотят опоить его, а затем ограбить. Когда Натопендика смело заявил об этом, мошенники в страхе разбежались. Смотри, Джатака 53. Анато Пендика соблюдал правила отказа от спиртного, но не требовал того же от окружающих. К примеру, один из его друзей торговал спиртным. Несмотря на это, Анато Пендика поддерживал с ним хорошие отношения. Однажды, когда этот продавец вина потерял значительную часть товара из-за небрежности одного из работников, Аната Пиндика сочувствовал ему всей душой и обращался с ним так же, как и с любым другим из своих друзей, попавших в беду. Аната Пиндика подавал окружающим хороший пример – но при этом никогда не навязывал своих взглядов и не критиковал людей за их недостатки. Смотри Джатака 47. Однажды Анатопиндика оказался в районе, где орудовали грабители. Он предпочёл ускорить шаг, чтобы быстрее пройти опасный участок, нежели рискнуть подвергнуться нападению. Смотри Джатака 103. Он остался верен совету Будды, который говорил, что в некоторых случаях лучше избежать трудностей, нежели проявлять ложный героизм. Смотри «Мача Маникая 2». Анато Пинзике удалось избежать ограбления и в других случаях. У него был друг детства по имени Калаканни, птица неудачи. Когда Калаканни – нуждался в деньгах, а Натопендико проявил большую щедрость и взял его работником в свой дом. Другие стали осуждать Натопендику, дескать, имя этого человека предвещает беду, а сам он низкого происхождения. Но торговец оставался непреклонен. Какое значение имеет имя? Мудрые не верят предрассудкам. Когда Аннато Пиндика отправился в деловую поездку, следить за домом он доверил своему другу. Тем временем какие-то воры услышали о его отъезде и задумали ограбление. Когда они окружили дом, птица неудачи, сохранявший бдительность, стал бить в барабаны и поднял такой шум, что казалось, будто в доме что-то празднуют. Воры подумали, что хозяин дома на самом деле никуда не уехал, побросали свои инструменты и разбежались. Когда Аната Пиндик узнал об этом, он сказал своим друзьям, «Вот видите, птица неудачи сослужила мне хорошую службу. Если бы я послушался вас, меня бы ограбили». Смотри, Джатака 83 и 121. Большинство друзей Анатапиндики были людьми религиозными, но при этом некоторые из них почитали странствующих аскетов, представителей самых разнообразных сект и верований, которые были распространены в Индии в ту пору. Однажды Анатапиндика предложил большой компании своих друзей послушать проповедь Будды, и те охотно согласились. Лекция пробуждённого настолько вдохновила их, что они провозгласили себя его последователями. С тех пор они регулярно приходили в монастырь, делали пожертвования, соблюдали буддийские правила и упосату. Но как только Бунда покинул Саватхи, они отошли от Даммы и стали вновь следовать учениям аскетов, с которыми виделись каждый день. Несколько месяцев спустя, когда Будда вернулся в Савадхи, Аната Пиндика вновь привел своих друзей увидеться с ним. На этот раз пробужденный не только изложил укрепляющие в вере положение дамы, но и предупредил отступников, что нет лучшей и более надежной защиты от страданий мира, чем прибежище в трех драгоценностях – Будде, Дамме и Санке. Такая возможность появляется крайне редко в этом мире, и упустивший её будет горько сожалеть позже. Те же, кто искренне примет прибежище в трёх драгоценностях, избегнут страданий ада и обретут один из трёх счастливых уделов: благоприятное рождение в мире людей, рождение в одной из небесных сфер или нирвану. Будда призвал торговцев пересмотреть свои приоритеты и осознать, что вера в три драгоценности не является роскошью, без которой можно обойтись и которую можно отложить в сторону при удобном случае. Он говорил с ними о бесполезности многочисленных объектов-прибежища, к которым прибегают люди. Эти объекты не дают подлинной защиты, а лишь облегчают симптомы заболевания. Когда умы слушателей стали восприимчивы к его словам, Будда раскрыл учение, которое даёт лишь пробуждённый. Учение о четырёх благородных истинах: о страдании, его причине, о прекращении страдания и о пути к свободе. В конце беседы все они стали вошедшими в поток. Так достижение Аната Пинзики стало благословением и для его друзей. Смотри Чатака 1. Беседы с благословенным Из 45 сезонов дождей, которые Будда провел в качестве наставника, Девятнадцать прошли в Савадхи в монастыре Аната Пиндики в роще Джаты. Каждый раз, когда Благословенный проводил здесь три или четыре месяца сезона дождей, Аната Пиндика по обыкновению посещал его дважды в день, чтобы просто увидеть или, как бывало чаще, послушать проповедь. Аната Пиндика редко задавал вопросы Благословенному. Как самый щедрый покровитель Сангхи, он не хотел, чтобы окружающие думали, будто он обменивает подношения на личные отношения. Он жертвовал по зову сердца, без мысли о воздаянии. Та радость, которую он испытывал, помогая общине, была достаточной наградой для него. Он думал, что Будда и монахи не станут считать наставление своим долгом. или компенсации щедрому благотворителю, но будут раскрывать даму потому, что сами добры и сострадательны. Поэтому, придя к Будде, Аната Пиндика тихонько садился в стороне и ждал, даст ли ему благословенный какое-либо наставление. Если пробужденный ничего не говорил, Аната Пиндика мог рассказать какой-то эпизод из своей жизни, Некоторые из них изложены выше. Затем он ждал, сделает ли благословенный какое-либо замечание по поводу сказанного. Одобрит ли его поведение, подвергнет критике или же использует это событие в качестве отправной точки для начала проповеди. Так он связывал всё, что происходило в его повседневной жизни с учением В Палийском каноне описано множество случаев того, как Будда давал наставления Анатапиндике. В этих суттах содержится всеохватывающий этический кодекс для мирян. Поэтому, получив учение от благословенного Анатапиндика принёс огромную пользу бесчисленным поколениям мирских последователей Будды. искренне стремящихся не отступать от даммы. Эти проповеди от самых простых до самых глубоких содержатся в «Ангу Тараникая». Некоторые из этих наставлений приводятся ниже, и обычно они начинаются с основополагающего совета для мирян. Домовладелец, благородный ученик, совершающий четыре поступка, вступил на путь соблюдения мирских обязательств, на путь, что дарует доброе имя и ведёт на небеса. Каковы эти 4 поступка? Домовладелец, этот благородный ученик служит общем монахов так. Он жертвует одежду, пищу, жилище и лекарства в случае болезни. таковы четыре поступка благородного ученика таковы четыре вида блаженства, которые обретает домовладелец блаженство обладания, блаженство богатства, блаженство свободы от долгов и блаженство незапятнанности что такое блаженство обладания Человек обрёл богатство энергичными усилиями и тяжёлым трудом, создал его собственными руками, законно и справедливо. Когда он думает: "Это моё богатство, которое я обрёл энергичными усилиями, законным путём", он испытывает блаженство, он испытывает удовлетворённость. Это домовладелец блаженства обладания. Что же такое блаженство богатство? Обретя богатство за счёт энергичных усилий, человек наслаждается своим богатством и совершает добродетельные поступки. Когда он думает: "Благодаря обретённому мной богатству я мог наслаждаться многим и совершать добродетельные поступки", он испытывает блаженство, он испытывает удовлетворённость. Это домовладелец блаженства богатства. Что такое блаженство свободы от долгов? Человек, не имеющий долгов ни перед кем, ни больших, ни малых. Когда он думает: "Я не имею долгов, ни больших, ни малых", он испытывает блаженство, он испытывает удовлетворённость. Это домовладелец блаженства отсутствия долгов. что такое блаженство незапятнанности. Благородный ученик благословен незапятнанными поступками тела, незапятнанной речью и незапятнанной работой ума. Когда он думает: "Я благословен незапятнанными действиями тела, речи и ума", он испытывает блаженство, он испытывает удовлетворённость. И это домовладелец блаженство частоты. Таково 4 вида блаженства, которые может обрести домовладелец. Есть домовладелец 5 желанных, сладостных и приятных вещей, которые редко встретишь в этом мире. Что это за 5 вещей? Долголетие, красота, счастье, слава и перерождение на небесах. Что касается этих пяти домовладелец, то я не учу тому, что их можно обрести молитвами или обетами. Если бы их можно было обрести молитвами или обетами, разве не поступал бы так каждый? Благородному ученику, который желает долгой жизни домовладелец, не подобает молиться о долгой жизни и находить удовольствие в этом доме. Вместо этого он должен вести такую жизнь, которая благоприятствует долголетию. Следуя этому пути, он обретет долгую жизнь, божественную или человеческую. Благородному ученику, который желает обрести красоту, счастье, славу и перерождение на небесах, домовладелец, не подобает молиться об этом и находить удовольствие в мольбах. Вместо этого он должен вести такую жизнь, которая благоприятствует обретению красоты, счастья, славы и перерождению на небесах. Следуя этому пути, он обретёт красоту, счастье, славу и перерождение на небесах. Домовладелец есть пять причин для обретения богатства. Каковы они? Благородный ученик, который обрёл богатство своим трудом и усердием, силой своих рук, трудясь в поте лица, нажил его справедливым путём, не нарушая закона, станет счастливым, радостным, и радость не покинет его. Он принесёт счастье и радость своим родителям, и радость не покинет их. То же касается и его жены, детей и слуг. Если богатство обретено таким путем, благородный ученик принесет счастье и радость своим друзьям и коллегам, и радость не покинет их. Если богатство обретено таким путем, его не постигнет неудача, и он не потеряет свой товар. Если богатство обретено таким путем, он сделает пять подношений родственникам, гостям, гостям. духом царям и божествам. И если богатство обретено таким путём, благородный ученик совершит возвышенные божественные пожертвования, которые созрев, принесут счастье и приведут на небеса. Пожертвования тем арджелликам и брахманам, что отбросили гордость и праздность, воспитали в себе терпение и смирение, овладевая собой умиротворяя себя, совершенствуя себя. Если же богатство такого благородного ученика, обретённого по этим пяти причинам, будет утрачено, пусть он думает так. По крайней мере, я наживал состояние ради этих пяти вещей, но теперь потерял его. Тогда уныние не завладеет им. А если его богатство умножится, Пусть он размышляет следующим образом. Воистину я заботился об этих пяти вещах, и моё богатство возросло. Так ни в одном из этих случаев у него не будет повода для расстройства. Смотри, Ангутара Никая 5 60 62 43 и 41. на особую значимость этих наставлений указывает то, что Будда вновь повторил их для анатапиндийи при других обстоятельствах в несколько иной форме. В другой раз благословенный сказал так: "Смотри, Ангуттароника 4.61. Домовладелец Есть четыре желанных заветных восхитительных состояния, которые тяжело обрести в этом мире. Что это за четыре состояния? Они выражаются такими желаниями: пусть я обрету богатство законным путём. Обладая богатством, нажитым законным путём, пусть я, мои сородичи и мои учителя будем пользоваться хорошей репутацией. Пусть я проживу долгую жизнь и достигну почтенного возраста. Когда моё тело разрушится, пусть после смерти я отправлюсь на небеса. Домовладелец. К обретению этих четырёх состояний ведут четыре условия. Что это за четыре условия? Совершенство веры. совершенства добродетели совершенства щедрости совершенства мудрости Будда дал разъяснение Вера обретается лишь тогда, когда человек безоговорочно принимает благословенного и его учение о природе существования Развить добродетель можно лишь следуя пяти основным правилам нравственной жизни. Щедростью обладает тот, кто свободен от изъяна алчности. Человек обретает мудрость, когда понимает, если сердцем овладели пять помех: мирские страсти, недображелательство, апатия, возбуждение и сомнение, Значит, он делает то, что не должен, и не делает того, что должен. Тот, кто совершает зло и сторонится добрых дел, теряет доброе имя и от него отворачивается удача. С другой стороны, тот, кто постоянно следит за своими внутренними импульсами и мотивами, мало-помалу превосходит пять помех. Таким образом, Победа над ними одерживается благодаря мудрости. Если благородный ученик, развивающий веру, добродетель, щедрость и мудрость, прочно стоит на пути к обретению четырёх желанных состояний богатства, доброго имени, долголетия и хорошего перерождения, то он использует свои деньги на четыре благих деяния. Он делает счастливым себя, свою семью и своих друзей. Он избегает неприятностей. Он выполняет пять обязательств, описанных выше. И он поддерживает настоящих аскетов и брахманов. Если человек использует своё богатство как-то иначе, то оно не выполняет своего назначения и растрачивается попусту. Если же кто-то уменьшал своё богатство, направляя его на эти четыре цели, то он распорядился им с пользой. При иных обстоятельствах Будда объяснил разницу между правильным и неправильным поведением Мирянина. В своей проповеди он говорит так: Самые глупые люди те, кто, нажив богатство нечестным путём, Сами не наслаждаются им и не используют его во благо других. Немного более разумны те, кто, по крайней мере, испытывает счастье и радость, пользуясь добытым незаконно. Еще более разумны те, кто использует присвоенное богатство, чтобы приносить счастье другим. Смотри Ангу Тараникая 10.91 даже на уровне неподобающих способов заработка, которые связаны с насилием и нарушением закона, и которые обычный человек отвергает, не задумываясь, с негодованием пробуждённый видит тонкие различия. Человеку, который видит смысл присвоения богатства в том, чтобы обеспечить какой-то комфорт для себя, можно объяснить, что честно заработанный доход принесёт ему больше пользы. Тот, кто сверх того испытывает удовольствие, делая приятное другим, легко может понять, что его способ заработка не приносит счастья обманутым и ограбленным, а честный заработок никому не причинит вреда. Ко второй группе относятся те, кто часть дохода получает честным путём, а часть нечестным. Среди них точно так же есть те, кто не доставляет радости ни себе, ни окружающим, те, кто наслаждается своим богатством самостоятельно, и те, кто сверх того радует своим богатством других. Наконец, к третьей группе относятся люди, которые получают весь заработок честным трудом. их также можно разделить на три категории, а последнюю категорию на две подгруппы. Те, кто сильно привязан к своему богатству, опьянён им, не осознаёт опасности, таящейся в этой привязанности и не ищет избавления от неё. И те, кто не привязан к своему богатству, не опьянён им, кто осознаёт сопряжённые с богатством опасности. их знает, как избежать их. Таковы 10 разновидностей людей, которые наслаждаются мирскими удовольствиями, даруемыми богатством. Схожий анализ проводится в проповеди из Саньютта Никая 42:12, адресованной старости Расии. Однажды Будда спросил Анатапендхику: Совершают ли в его доме пожертвования? Согласно комментариям, Раддха шла лишь о подаянии нуждающимся, поскольку Будда прекрасно знал, что в доме Анатапиндики делают щедрые подношения Санки. И это послужило отправной точкой для беседы о ступенях совершенства в жертвовании. Будда дал следующее объяснение: будто простое пожертвование или изысканное подношение, если человек совершает акт щедрости без почтения и учтивости, если он делает это чужими руками, подаёт то, что самому не нужно, не верит в результат подношения, его сердце не будет стремиться к утончённой пище и одежде, к изящным средствам передвижения, к приятным объектам пяти чувств. Его дети, жена, слуги и работники не будут подчиняться ему, не будут слушать его, не будут обращать внимания на него. Почему это так? Потому что таков результат поступков, совершаемых без почтения. Затем Будда рассказал об одной из своих прошлых жизней, в которой был богатым брахманом по имени Велама. и совершал огромные пожертвования, однако его получатели не были достойны пожертвования. Гораздо большую заслугу, нежели пожертвование множеству недостойных людей, принесёт единственное подношение еды благородному ученику от вошедшего в поток до архата. Ещё более существенной заслугой станет пожертвование еды под чёка Буддха или сотня почек угодно, но ценнее всего подношение, сделанное Будде. Далее следует принятие прибежища в Будде, Даме и Сангхе, а затем соблюдение пяти нравственных правил. Ещё один шаг вперёд совершит человек, который сможет хотя бы на мгновение вдохнуть тонкий аромат всеохватывающей благородной любви. мета. Однако высшая заслуга из всех взрастить в себе хотя бы на мгновение, равное щелчку пальцев, постижение непостоянства. Смотри Ангутара Никая 9.20. Из этой проповеди становится понятно ступени практики: щедрость, добродетель, медитация всеобъемлющей любви и наконец нерушимое прозрение в непостоянство всего обусловленного без усилий в развитии щедрости, добродетели и беспристрастной любви ко всем живым существам становится невозможным сосредоточенное созерцание непостоянства мир и покой, которых требует эта практика, будут нарушены угрозениями совести или иными мрачными мыслями Разговор о видах жертвования вызывает в памяти ещё одну короткую беседу. Это единственный случай, когда Анатапиндика сам задал вопрос благословенному: "Кто достоин подношений?" И Будда ответил, что достойны два типа людей: идущие к просветлению и достигшие его. Смотри Ангу Тараникая 2.27 Во всех вышеописанных эпизодах так или иначе затрагиваются вопросы, связанные с очищением сердца. Но в ряде бесед эта проблема становится центральной. Так однажды Будда сказал о Натапиндике. Если сердце развращено, поступки, слова и мысли тоже запятнаны. Такой человек окажется в потоке страстей, и его смерть будет несчастной. Это подобно тому, как в доме с худой крышей балки и стены гниют от дождя. Смотри, Ангутер Никая, 3, Сутты, 107 и 108. В другой раз Анатопиндика пришел к учителю в сопровождении нескольких сотен мирских последователей. Будда обратился к ним с такими словами. «Разумеется, вы, домовладельцы, жертвуете общине монахов, одежду, пищу, жилище и лекарства, но вы не должны удовлетворяться этим. Время от времени стремитесь погружаться в радость и вещество». внутреннего медитативного уединения и пребывать в ней. Пьем вевекам. Радость пити сопутствует первому и второму уровням медитативного погружения, первый и второй дьянам. После этих слов достопочтенный Сарипутта добавил следующее. Цитата В то время, когда благородный ученик испытывает радость медитационного уединения, для него не существует пяти факторов: боли и скорби, связанных с чувствами удовольствия и радости, связанных с чувствами боли и скорби, связанных с недобродетельными поступками, удовольствий и радостей, связанных с недобродетельными поступками. и также боли и скорби, связанных с добродетельными поступками. Конец цитаты. Смотри Ангутера Никая 5 176. Когда здесь говорится о боли и скорби, связанных с чувствами, речь идёт о чувственных желаниях и объектах чувств. Из перечисленных пяти факторов последние три таковы: Боль и скорбь, возникающие, когда недобродетельные начинания терпят крах, боль и скорбь, возникающие, когда недобродетельным начинаниям сопутствует успех, и, наконец, боль и скорбь, которые возникают при крахе добродетельных начинаний. В второй раз, когда Аната Пендика с сопровождением множества верующих мирян вновь навестил Будду, благословенный сказал с репути: Смотри, Ангутара Никая 5 179. Домовладелец в белых одеждах, обуздавший свои поступки в соответствии с пятью правилами и способный легко и без всякого труда по одному своему желанию погружаться в четыре возвышенных ментальных состояния, которые приносят счастье уже в настоящем, может пожелай он того, провозгласить следующее. Для меня разрушено перерождение в аду, разрушено перерождение в мире животных, разрушен мир голодных духов. Для меня разрушены нижние миры. несчастливые уделы, ужасные уделы. Я вошёл в поток, и меня больше не постигнет скорбная участь. Мне суждено окончательное просветление. Что это за пять правил, в соответствии с которыми домовладелец обуздал свои поступки? Благородный ученик не убивает, отказывается брать то, что не дано, избегает неправильного сексуального поведения, не лжёт, не употребляет одурманивающие средства, которые делают человека безвольным. Что это за четыре возвышенных ментальных состояния, которые несут счастье в настоящем и которые можно обрести по своему желанию? Благородный ученик обладает несокрушимой верой в Будду, несокрушимой верой в даму и несокрушимой верой в самку. Также он наделен добродетелями, которые любят благородное, добродетелями, которые ничем не нарушены, не ослаблены, не опорочены, не запятнаны, которые приносят свободу, восхваляются мудрыми, не становятся объектом захваченности, способствует концентрации эти четыре возвышенных ментальных состояния несут счастье в настоящем очищают запятнанный ум излечивают зараженный ум он погружается в них по своему желанию легко и без труда однажды в ходе личной беседы будда объяснила на тапинтике три плода и обретенные тем, кто достигает вхождения в поток. Благословенный сказал, «Смотри Ангут Раникая, 10.92. Когда благородный ученик искоренил в себе пять страшных пороков, когда он обрел четыре атрибута, вошедшего в поток, глубоко и верно понял суть благородного метода, Он может считать себя вошедшим в поток. Ум того, кто убивает, врут, прелюбодействует, лжёт и объеняет себя, пестовал и пестует пять ужасных пороков, охвачен болью и скорбью. Тот же, кто воздерживается от этих пяти пороков, искореняет пять ростков зла. Во-вторых, такой человек обретает качество вышедший в поток несокрушимую веру в Будду, Даму и Сангху и способность в совершенстве соблюдать нравственные правила. И в третьих он целиком постигает благородный метод, то есть учение о взаимозависимом возникновении. Однажды утром Аната Пиндика собрался навестить Будду, но было еще слишком рано, и он отправился в монастырь странствующих аскетов. Зная, что Аната Пиндика – последователь Будды, они стали спрашивать его, каких взглядов придерживается аскет Готэма. Торговец ответил, что не знает всех взглядов благословенного. Тогда они спросили его, каковы взгляды монахов, и он вновь сказал, что не знает всех их взглядов. Наконец, Аскеты спросили, каковы его собственные взгляды, и Анатопендика ответил: "Моё мировоззрение достаточно объяснить совсем не сложно, но сначала позвольте спросить вас о ваших убеждениях". Тогда мне будет проще объяснить, какого мировоззрения придерживаюсь я сам. И аскеты стали излагать свои представления о мире. Одни считали, что мир вечен, другие полагали, что нет. Одни считали, что он безграничен, другие наоборот. Одни считали, что тело и жизнь одно и то же, а другие были уверены, что это не так. Одни считали, что пробужденные продолжают существовать после смерти, тогда как другие уверяли, что их жизнь прекращается. Затем заговорил Аннато Пиндико. Цитата. Какого бы из этих взглядов человек не придерживался, их источником являются либо его собственные немудрые рассуждения, либо чужие слова. В любом случае возникновение таких представлений обусловлено. Обусловленное непостоянно, а природа непостоянства такова, что влечёт за собой страдание. Таким образом, тот, кто придерживается каких-либо взглядов и мнений, обрекает себя на страдания. Конец цитаты. Аскеты захотели узнать, каких же взглядов придерживается сам Аната Пиндика. Он ответил им так. «Все, что возникает, непостоянно. Непостоянство влечет с собой страдания. Но страдания не принадлежит мне. Это не я. Это не моя сущность». Пытаясь возразить ему, аскеты заявили, что он сам не свободен, поскольку держится за этот взгляд, который только что высказал. «Это не так», — ответила она Топиндика, — «поскольку я сам убедился в истинности этих слов, и кроме того, я воспринимаю путь избавления как путь избавления». Иными словами, он использовал эти представления лишь в качестве средства и со временем должен был освободиться и от них. Странники не нашли, что ответить, и хранили молчание, сознавая, что проиграли. Когда Анатондендика пришёл к благословенному, он рассказал об этой встрече. Учитель похвалил его. Ты поступил правильно, домовладелец. Ты должен чаще приводить взгляды заблуждающихся в соответствие с истиной. Будда возрадовался и, чтобы поощрить Анатапендику, прочёл ему проповедь. А после того, как торговец покинул монастырь, благословенный сказал монахам: что даже Бику, проживший в Сангхе сотню лет, не ответил бы этим странникам лучше, чем это сделал домовладелец Аната Пиндика. Смотри Ангутара Никая 10.93 Наконец, стоит рассказать еще два случая из жизни Аната Пиндики. Как-то раз домовладелец заболел и попросил о том, чтобы к нему пришел монах и утешил его. Поскольку Аната Пинтика очень много делал для общины в качестве ее покровителя, его просьба, безусловно, была удовлетворена. В первый раз к нему пришел достопочтенный Ананда, а во второй – достопочтенный Сарипутта. Ананда сказал, что тот, чей ум не тренирован, боится смерти и загробной жизни, поскольку не обладает четырьмя факторами. Он не верит в будду, даму и самку, и у него нет добродетелей, которые ценят благородные. Но Анадапиндика ответил, что не боится смерти. Его вера в Бунду, Даму и Санку несокрушима, а что касается правил для Мирян, то он не знает ни одного, которое бы нарушил. Тогда Ананда похвалил его и сказал, что это слова человека, который обрёл плод вышетчего в поток. Смотри Саньютта Никая 55 27. Когда же в дом пришёл достопочтенный Сарипутта, он сказал, что в отличие от необученного Мирянина, которому не избежать ада, Натопиндика обладает верой в три драгоценности и не нарушает буддийские правила. Если теперь дом владелец изо всех сил сконцентрируется на своей вере в Будду, Даму и Сангху, на своей добродетели, то его болезнь пройдёт. В отличие от тех, кто не прошел обучение, домовладелец избегает ложных взглядов, ложных намерений, ложной речи, ложных поступков, ложных заработков, ложной концентрации, ложного знания и ложного освобождения. Если Анатопиндика будет размышлять о том, что он, как вошедший в поток, не может быть виноват, наделен десятью благородными факторами и движется по направлению к правильному освобождению, благодаря этой медитации его болезнь исчезнет. Призвав на помощь свою духовную силу, Анната Пиндика вспомнил о том, какая это великая удача — быть благородным учеником Будды и под воздействием этого превосходного духовного лекарства Болезнь мгновенно покинула его. Он встал, пригласил достопочтенного Сарепуту разделить приготовленный для него обед, и они продолжили беседу. В конце разговора Сарепута произнес три стиха, которые Аната Пинзике надлежало запомнить. Смотри, Санюта Никая, 55-26 Цитата. Когда есть вера в Татагату, прочная и несокрушимая, и правильное поведение, основанное на добродетели, близкое сердцу благородных и восхваляемое имя, когда есть уверенность в санхэ и устранены ложные взгляды, говорят, что такой человек не беден, что его жизнь не напрасна. Поэтому разумный человек Помня учение Будды, должен обладать верой и добродетелью, убеждённостью и взглядом, основанным на Дхамме. Конец цитаты. Здесь были вкратце изложены 18 бесед с Аната Пиндикай. 14 из них состоялись по инициативе самого благословенного Одна началась с вопроса о Натапендике, ещё одна касалась того, как Анатапендика учил других, а в оставшихся двух домовладелец получал наставления от Ананды и Сарипутты. Эти 18 бесед раскрывают нам то, как Будда делал учение ясным и доступным для мирян и вдохновлял их на радостное усердие. Смерть Анатопиндики Смерть великого покровителя Сангхи описана в Анатопиндика в Ада Сутти. Совет Анатопиндики Смотри Маджаманикая 143 Домовладелец заболел в третий раз и страдал от очень сильной боли, которая никак не утихала. Он вновь попросил о помощи достопочтенного Сарипуту и достопочтенного Ананду. Когда Сарипута увидел его, он понял, что Анатапендика приближается к смерти, и дал ему такое наставление: Не цепляйся, домовладелец, за шесть органов чувств и не привязывайся к ним в мыслях. Не цепляйся за шесть объектов чувственного восприятия и не привязывайся к ним в мыслях. Не цепляйся за шесть типов сознания, за шесть форм контакта, за шесть чувств, за шесть элементов, за пять совокупностей, за четыре области мира без форм. Не цепляйся ни за что зримое, слышимое, ощутимое, мыслимые, воспринимаемые и изучаемые умом. Не привязывайся к этому в своих мыслях. Должно быть, Анатапиндика воспринял это подробное наставление всем сердцем и стал практиковать его по мере того, как слушал мудрого святого Сарипуту. Когда объяснения были закончены, У Ананда Пенджики выступили слёзы на глазах. Ананда повернулся к нему и с состраданием спросил: "Не стало ли ему хуже?" Но Ананда Пенджика сказал: "Нет, мне не хуже, достопочтенный Ананда. Много лет я служил учителю и духовно развитым монахам, но никогда прежде я не слышал столь глубокого наставления". Сарипутта ответил: Такие глубокие беседы домовладелец, непонятные облаченным в белое мирским последователям, они ясны лишь тем, кто совершил отречение. Иоаннато Пинзика попросил его, достопочтенный Сарипутта, пусть такие проповеди у дамми читают и облаченным в белое мирским последователям. Среди них есть те... у кого взор затуманен совсем немного. Если они не услышат такие учения, то погибнут. Некоторые миряне смогли бы постичь их. Это наставление существенно отличается от тех, что были изложены ранее. Здесь речь идёт о конечных вопросах, о высшем освобождении не в теории, а на практике. Будучи вошедшим в поток, Аната Пиндика знал о непостоянной природе, пяти накоплений захваченности, и сам говорил о трех характеристиках бытия непостоянстве, страдании и отсутствии «я». Но есть огромная разница между тем, чтобы просто слышать и размышлять об этом, и тем, чтобы постигать на практике и применять к себе. В этом заключается главное различие в методах обучения для домовладельцев и монахов. Миряне получали прозрение в природу бытия в форме готового знания. Так же дела обстояло и с начинающими монахами, Но тем бику, которые продвинулись на духовном пути, Будда объяснял практику, которая позволяла достичь освобождения уже в этой жизни. Если воспринимать слова Сарипуты как пошаговую инструкцию для достижения нирваны, становится понятно, почему Аната Пиндика никогда прежде не слышал, чтобы суть учения излагалась подобным образом. Находясь на смертном одре, он уже достаточно отрешился от мирских забот и размышляя об истине, отбросил привязанность к материальным благам и к собственному телу, так он оказался в том же положении, что и самые развитые монахи. Поэтому Сарипутта дал ему наставление, способное произвести самый сильный эффект. побеседовав с Анада Пендикой, старейшины покинули его дом. Скоро домовладелец умер и переродился на небесах Тушита, куда до него отправилась его младшая дочь. но он был так искренне привержен будде и санхэ, что вскоре появился в монастыре чатавана в облике молодого девы, озарявшего окрестности своим небесным сиянием он подошёл к будде и выразив ему своё почтение, произнёс следующие стихи цитата Вот она, та самая роща джеты, приют общины провидцев, обитель царя дамы, место, что так радует меня. Поступками, знаниям и праведностью, добродетелью и возвышенной жизнью очищаются смертные, а не знатностью и богатством. А значит мудрый человек, беспокоящийся о собственном благе, должен тщательно изучать даму. Делая так, он очистится сам. Воистину, Сарипутта наделён мудростью, добродетелью и внутренним покоем. Даже тот Бику, что переправился на другой берег, в лучшем случае может лишь сравниться с ним. Конец цитаты. Молвил так юный дева почтительно поклонился благословенному и исчез. На следующий день Будда поведал монахам о случившемся. Ананда сразу же сказал: "Достопочтенный господин, этим юным девой, судя по всему, был Анатапиндика, домовладелец Анатапиндика, имел совершенную веру, достопочтенного Сарипутру. И учитель подтвердил его слова «Хорошо, Ананда, хорошо. Ты пришел к правильному заключению. Этим юным девой действительно был Анатопиндика. Смотри Санюта Никая 2.20 и Маджама Никая 143».